Греческая философия влияния Греческая философия влияния, заключённая в трёх словах «этос», «пафос» и «логос», очень хорошо отражает основную суть процесса расширения влияния. «Этос» главным образом отражает нашу этическую сущность, надёжность, степень доверия или уверенности других в нашей цельности и компетентности. Если люди постоянно выполняют свои обещания – и оправдывают ожидания других, руководствуясь при этом принципами. Они обладают этосом. Пафос – это эмпатия или сочувствие, то есть наша эмоциональная составляющая. Он отражает наше понимание чувств другого человека, его потребностей, взглядов на мир и информации, которую он пытается до нас донести. При этом другой человек ощущает, что мы его понимаем. Логос. По существу это логика, он подразумевает силу и убедительность наших собственных представлений, нашего собственного мышления. Безусловно, в этом процессе последовательность имеет первостепенную важность. Бесполезно переходить к логосу, пока люди не почувствуют, что их понимают. Точно так же нет смысла добиваться понимания, пока нет веры в силу вашего характера. Однажды я проводил занятия для так называемой «группы 20. Она состояла из 20 профессиональных генеральных агентов страховой компании. Каждые три месяца они проводили семинар по обмену мнениями, и в течение двух лет я выступал в роли их консультанта. На одном из январских занятий они ворчали и жаловались на скверную программу обучения и развития в их компании. Последней каплей переполнившей чашу терпения, стали курсы, организованные накануне Рождества в рамках крупной международной церемонии вручения наград, проводившейся на Гавайях. Занятия не предполагали никакого обмена мнениями или опытом. Скорее, это было дорогое лазерное шоу. Мои слушатели сетовали на то, что эти курсы – типичный пример обучения в их компании и никаких полезных или долгосрочных результатов не дают. Я спросил, почему они не внесли в программу обучения никаких изменений? Они ответили, ну, это не наша задача, мы за это не отвечаем. Я сказал, что это отговорка, и что если бы они действительно захотели, они могли бы изменить программу. Передо мной сидели лучшие генеральные агенты компании, пользовавшиеся огромным доверием, или ЭТОСом. Я посоветовал им обратиться к тем, кто принимает решения в компании. Причем посоветовал обязательно начать с изложения точки зрения руководителей, пафос, как они сами могли бы ее изложить, и даже еще лучше и обязательно при этом упомянуть об их стараниях усовершенствовать программу обучения и замечательно организованных ежегодных торжественных мероприятиях. Необходимо было показать, насколько глубоко они понимают проблемы руководителей, чтобы те, осознав это, смогли беспрепятственно воспринять логос или логику рекомендаций агентов. Они последовали моему совету и направили двух представителей на встречу, в которой приняли участие не только президент и гендиректора компании, но и сотрудник, отвечающий за обучение. Агенты воспользовались предоставленной возможностью, чтобы изложить свою позицию и те соображения, на которых она основывается. Они также упомянули об экономических, политических и культурных сложностях, которые возникнут при осуществлении изменений. Свою презентацию они продолжали до тех пор, пока не стало ясно, что руководители глубоко понимают агентов. Иными словами, руководители были готовы к влиянию извне. Надо сказать, что секрет влияния всегда в том, чтобы сначала испытать его на себе, то есть сначала открыться и только потом искать понимание. Руководители сами попросили этих генеральных агентов что-нибудь им порекомендовать. И те не только дали свои рекомендации, но и представили план действий, в котором были учтены все экономические, политические и культурные аспекты жизни компании. Руководители были порышены. Несмотря на то, что представленные рекомендации предполагали на первом этапе разработку пилотной программы, было немедленно принято решение о проведении ее на уровне всей компании. На нашем занятии в следующем квартале мои слушатели рассказали о том, что произошло. «Ну и чем вы займетесь дальше? Есть ли в компании еще что-нибудь, что, по вашему мнению, стоило бы изменить?» – спросил я. Группа 20 была изумлена тем, что им самим удалось мобилизовать свои возможности и какие плоды принесла их инициативность, смелость и эмпатия. Они прекратили ныть, жаловаться и ворчать, а стали брать на себя все больше и больше ответственности. Продолжая вспахивать собственные небольшие огородики, они открывали для себя огромные поля и видели вещи в широком контексте. Они увидели в своих высокопоставленных руководителях людей, которые болеют за компанию точно так же, как и они. Людей, которым нужны скорее образцы для подражания, а не критика, источник света, а не осуждение. Эта история – очень хороший пример силы подхода изнутри наружу. Помните, что каждый раз, когда мы думаем, будто проблема вне нас, сама по себе эта мысль является проблемой. Надеюсь, теперь вы можете хорошо себе представить, каким образом, проявляя инициативу и эмпатию, формируя «этос», направляя свое внимание и усилия на те вещи, на которые вы способны повлиять, вы можете стать проводником перемен в любой ситуации. Поступая подобным образом, вы становитесь в буквальном смысле лидером для своего начальника. Иными словами, хотя начальник и обладает формальным авторитетом, у вас появляется моральный авторитет и сила влияния.